Глава 3 Я вскочила на ноги, запутавшись в длинной рубахе. Как я могла забыть, что у меня есть дочь? «Барышня!» — сдавленно вскрикнула девушка, имени которой я так и не успела узнать. И что-то в её голосе меня зацепило так, что я рванулась к двери, но рухнула на пол. Не из неловкости, а просто стены вновь пустились в пляс. По коленям с размаху врезали веслом, я жалобно вскрикнула. Тошнота появилась вместе с резью в желудке. И до меня запоздало дошло, что я банально не держусь на ногах от голода. «Барышня! Барышня!» — бормотала моя спасительница, легко поднимая меня с пола и усаживая на кровать. Я шипела от боли в коленях и вместо губ кусала изнутри щеку. «Барышня с Надеждой Платоновной, что вам туда идти?» «Барыня брониться будут, а то и выгонят вас в сей момент. Барышни гуляли с утра, я их видела. На пруд с Надеждой Платоновной ходили уток кормить. Поешьте, вам сил набираться надо». В небольшом глиняном горшочке была то ли репа, то ли кабачок, и выглядел мой случайный обед как отменное ресторанное блюдо. То, что ели с голодухи наши предки, наши современники, не все себе могут позволить. Какая ирония! «А может, закономерность?» Смотреть на еду я не смогла и отвернулась, гадая, что вызвала новый позыв тошноты. «Ах да, я беременна. И хочу, не хочу, но мне необходимо запихнуть в себя эту нехитрую снеть, если я не намерена потерять ребёнка». Девушка смотрела на меня с надеждой, но молчала, и под её умоляющим взглядом я осторожно зачерпнула ароматное варево. «Репа в меду с орешками в ресторане в центре столицы рублей 800 А если аутентичная подача — все полторы тысячи. Организм сообразил, что лучше быть сытым, чем продолжать выкабениваться и мучить меня токсикозом. Тошнота прошла. Репа была великолепной, мягкой, с привкусом дыма, наверное, из печи. Деревянная ложка не пролезала в израненный рот, и я слизывала сладкую кашицу, как кошка, сметану. Почему-то испугалась, когда я спросила про дочь. Беззлобно проворчала я, Стараясь не слишком набрасываться на еду. Бедная девчонка рассказала достаточно, чтобы её испуг был объясним. Она боялась всего на свете, но мне понадобились детали. «Бары не прознают, высекут». Это я уже поняла. «Тебя?» «И вас могут, барышня, и Надежду Платоновну». «Да, вот ещё одна странность. Почему ты говоришь мне барышня, когда я замужем?» Нахмурилась я, и с глупой обиды выскребла из горшочка последнюю ложку. Репа кончилась, и топать ногами и требовать еду я не могла. Хотя почему нет? Не у прислуги, но у барыни я могу потребовать всё, что мне будет угодно. Я вернулась сюда, а значит, имею право не только на место под крышей, но и на место за столом. «Как зовут мою добрую фею?» Я вопросительно на неё посмотрела — Она поняла меня по-своему, забрала пустой горшочек и протянула завёрнутый в тканую салфеточку пирожок. «Так, барышня, вы сами сказали», — потупилась девушка и убрала руки за спину. Я вспомнила жест, запечатлённый на всех картинах у крестьян перед барскими очами. «Я за дверью стояла, как вы к барыне вошли. Всё слышала. И как барыня возбила слышала. Ох, серденька вы моё!» Я потрогала пальцем, надоевшую мне до крайности губу. Но, черт возьми, я была такая голодная. Девушка в глаза мне старалась не смотреть. И кто знает, приучена ли она отводить взгляд от господ. И приучена наверняка плетьми и пощечинами. Или ей есть что от меня скрывать? «Что я сказала?» — уточнила я металлическим голосом и тут же спохватилась. «Я не буду тебя ругать или бить. Просто скажи». Я плохо помню, что наговорила говорила. Все, — сказали барышни, — начисто ничего не утаили. Что мужа вашего за растрату арестовали отправили в острог. Что брак ваш венчанный, а и не брак вовсе. У мужа вашего жена законная есть, и он по подложным документам с вами жил. И что долги у вас, а что за долги, то не сказали. И что дочь барышня Анна Всеволодовна с вами приехали и что в тяжести вы, и что неделю, пока добирались, почти ничего не ели. Агапка тут мне как раз нашептала, «Пойду, барышня, что с соберу», и ушла. «Так вы говорите барыня барышня!» Плачете, они стоят, головой качают, а потом как замахнуться? Вы стоите, они вас бьют. А барышня Надежда Платоновна руки к лицу прижали и причитают. «А Маланька?» «Еще и Маланька?» — невесело хмыкнул я. Кто-то собрал бинга-лузера, и вот что паршиво, этот кто-то и есть я сама. Вся дворня посмотреть сбежалась. Девушка повинно надула губки, а мне на секунду показалось, что ни черта она не проста так, как кажется или хочет казаться. Да, пока, насколько я знаю, она помогала мне по мере сил, но что за цель она преследовала? «Да что той двор не осталось барышня?» — вздохнула она. «Барыня всех мужиков продали, как земли в казну забрали. А баб без мужиков оставлять запрет уже года три, как вышел. Вот и живут одни девки, бабы-вдовы, Федька кривой да старик Кирилла. Вы его помнить должны, он лесом заведовал у барина покойного». «А что сейчас лес?» — зачем-то спросила я, запутавшись в судьбах крепостных. Моя прекрасная девушка, подлинное сокровище, жаль, что бесценные семена падают в абсолютно неблагодатную почву. Барыня не продали, всё подчистую, всё на дорогу забрали. А денег, барышня, всё одно нет, что выплатили из казны, пошло на уплату заклада. Давайте, барышня, вас одену, волосы заплету. А как стемнеет, во двор выйдите. Аркашка до вас справлялся. Какой Аркашка? Стрепенулась я, уцепившись за нечто конкретное, явно связанное со мной. С каждой минутой мой разум прояснялся все больше. Но сложно с налету вникать во все. А вот аркашка, которому я позарез нужна, — это уже кое-что. Это определенность. Я миновала стадию отрицания, как мне казалось. А она взяла и проявилась, напомнив, что предпочтительнее считать все это кома и выверты затуманенного медикаментами мозга. «Мужик ваш». Она покраснела, но этим и ограничилась. «Мужик». Что это значит «мужик»? Мой крепостной или моего мужа? Или, может быть, дочери, если детям вообще дозволено что-то или кого-то иметь? Или я с ним живу? Аркашек здесь, как в мое время Максимов и Артемов, и запутаться в них не мудрено. Или должна быть причина, по которой девушка не удивилась очевидно бессмысленному вопросу? «Барыня ему прочь пошел, а он, а не пойду. Я барину служил, а теперь и че барыня, и вы мне не указ, я вольный, а будете гнать сопротив барыниной воли, тогда мирового дойду, вот». Она закончила запальчивую речь, покраснела еще сильнее, Я вытерла жирные после пирожка на постном масле пальца о рубаху и покорно повернулась спиной. Понятнее не стало, от отчего на моё «Какой Аркашка?» последовал ответ «Мужик ваш» и всё. Переспросить? Есть ли резон? Всё, что я вижу, слышу чувствую, не может быть правдой. Это реалистичный, но всё же бред, как квест или ролевая игра отменного качества. Я, дурочка, сбежавшая из дома и попавшая, как кур во щип, в недействительный брак, родившая в этом браке ребёнка и ожидающая второго малыша. Позор, если вспомнить обвинение матери. Срам хуже некуда, но мне тысячу раз плюнуть на этот срам, если всё, что я вижу, слышу и чувствую, окажется правдой. Моей Юльке было четыре. И привыкала она ко мне бесконечно долго, совершенно не помнившая своего мать и не видевшая рядом с собой женщин, кроме участкового педиатра, няни и добросердечных соседок. Она дичилась, замыкалась, жалась к отцу, и временами я думала, что лучше пожертвовать своим счастьем ради её покоя. Но потом, в день, когда я не ждала, она кинулась ко мне, вошедшей в квартиру с криком «Мама!». Я была изгоем среди людей и пари, и в собственной семье. Люди не любят увечных, с родителями мне не повезло. Сменилась картинка за окном, сменилась эпоха, испытания повторяются и становятся каверзнее. Моя вторая мать не зашла до родительского благословения, избила меня самолично, судя по тому, что я очнулась на полу, с разбитым лицом, била она самозабвенно. Семья не просто разорена, она нищенствует. Мать распродала всё, что имела, и деньги пошли в уплату долгов. Но если всё, что я вижу, слышу и чувствую, правда, если у меня есть дочь и ребёнок под сердцем, я не завидую тем, кто... От детского крика я дёрнулась так, что у моей девушки гребень выпал из рук. Она больно рванула меня за волосы, но я не обратила на это внимания. После Юльки я умела различать оттенки плача. Обида, каприз, испуг, боль... И этот ребёнок кричал, будто произошло страшное. «Барышня, барышня, смилуйтесь!» Истошно завопила мне вслед девушка, но я уже неслась, сломя голову на горький, безнадёжный детский плач. Я ударилась локтем в полутьме, подол рубахи раздражал, волосы липли к лицу и ранее. Я занозила босую ступню и громко выругалась, как грузчик или дальнобойщик, которому на ногу упала палета, потому что бежать стало медленнее. Я толкала тяжеленную дверь. Она не поддавалась. Я долбилась в нее, пока не догадалась рвануть в другую сторону. Я распахнула двери в светлый и напрочь запущенный зал. И при виде меня, простоволосый, в перепачканном кровью и споднем, с окровавленным лицом облился чаем пузатый господин во фраке. «Ах ты отродье! Перечить мне вздумала?» Я взлетела по лестнице на второй этаж, ногой со всей силы толкнула, Всю жизнь мечтала когда-нибудь это сделать, но куда было с моей хромотой? Некогда белую спазала эту дверь и оторвала от дочери поганую старуху, когда та уже занесла руку для очередного удара. Новая я была выше, сильнее и крепче меня прежней. Мне досталось сил прижать мать к стене локтем за горло, и она перепуганно захрипела, выпучив глаза. «Еще раз!» — зашипела я, плохо себя контролируя — Ты поднимешь руку на мою дочь или на меня, старая тварь, и я тебе мозги вышибу. Уяснила? Я не слышу. Ты меня поняла? Старуха. Да, теперь для меня женщина сорока пяти лет была старухой. Беззвучно раздевала рот. Бледные рыбьи губы ловили воздух. Глаза стекли но я не ослабила хватку. Ты посмела ударить мою дочь. Я не слышу. «Ты меня поняла?» Возможно, она хотела бы проклясть меня, предать анафеме, но жизнь была ей дороже, чем власть над всеми ее домочадцами. Она кивнула, сообразила, что этого мне недостаточно, злобно выдавила. «Поняла». Я убрала локоть не сразу. «Еще раз я увижу, как ты доводишь мою дочь до слез». «Еще раз я увижу или услышу, или мне передадут, что ты хоть что-то сделала с моим ребенком, я тебе башку отшибу и кишки развешу вдоль забора. Ты поняла? Я даже разбираться в причинах не стану. Я тебя как клопа тот же миг удавлю». Я выпустила старуху, и она кулема села на пол. Мне было на нее наплевать. Я повернулась к малышке. Испуганно хлюпавшей носом, подошла и быстро её осмотрела. Если старуха её и ударила, то не сильно, больше для острастки но разницы для меня никакой нет. Для матери разница есть, на этот раз с неё науки хватит. — Ты в порядке, солнышко моё? — спросила я, протягивая к Аннушке руки. — Анна? Её зовут Анна. Моя дочь? Какая красавица! Что она тебе сделала?» «Мама», — прошептала анушка, обнимая меня за шею и утыкаясь мне носиком в плечо. Я поняла, обратной дороги нет. «Я мать. Чьим-то великим расположением я снова мать. И нет, и не может быть для меня никого дороже в целом свете, чем малышка на моих руках». Так и не взглянув на старуху, я вышла из комнаты, прижимая к себе дочь и, думая что, возможно, последствия моего бунта не заставят себя долго ждать.